Случай с пуговицей. Интермедия. В нижнем ящике комода лежало, соответственно, нижнее белье. Голубое с начесом для самого холодного времени. Цвет был ярко-голубой, но все равно унылый. И серовато-белое из грубого полотна с желтоватыми узелками по всей поверхности, называвшего себясь, от слова былинами богатырским посвистом и русским духом вообще. скажи как князь, недаром даром, бязь, что-нибудь в этом духе. Рубашка от этого бельевого комплекта называлась, наоборот, экзотически «Гейша». Что у нее было общего с одеждой самурайских утешительниц, неизвестно. Обычная длинная прямая рубаха с круглой горловиной и планкой-застежкой на две особые бельевые пуговицы. Примерно с ноября... Матери удавалось напялить на меня такое белье. Однажды от него оторвалась пуговица, пролетела под всей одеждой и с тихим стуком упала на пол. В это время я стоял у доски и боролся со смутным временем. Мне был необъяснимо симпатичен Григорий Отрепьев. Скрыть это от учительницы истории Нины Федоровны, как мне казалось, невозможно. Много позже я осудил всякое предательство» даже европейски ориентированная, а тогда готов был отдать совесть за свободу. Вероятно, окружающая советская жизнь делала свободу абсолютной и все перекрывающей ценностью. Итак, я стоял у доски, пыхтел от напряжения и подыскивал осторожные слова. Возможно, именно от напряжения оторвалась одна пуговица на моем исподнем, Она каким-то образом пролетела под туго подпоясанными брюками и упала на пол прямо у моих ног. Позже подтвердилась моя мгновенная догадка, что пуговица отлетела не от рубахи, а от кальсон, почему и преодолела подбрючное пространство. В классе раздался сначала осторожный, а потом громкий и почти общий смех. Негромко смеялась даже Нина Федоровна. И, конечно, смеялась та девочка, которую я здесь уже вспоминал. Да и как забудешь, когда восемь лет дружили, и потом еще восемь прожили вместе в узаконенном заксом браке, родили дочь, едва не поубивали друг друга в ссорах, разошлись и тут же помирились, но не сошлись. Как тут забудешь? И она смеялась тоже. Я начисто забыл об отрепьеве. Я рассматривал белую пуговицу своих ног. Я видел все подробности ее устройства, несмотря на мою близорукость и то, что я тогда еще стеснялся носить очки. Пуговица была вот какая. Кружок диаметром примерно полтора сантиметра, обтянутый тем же грубым полотном, из которого шито белье, Посредине две маленькие миллиметра по три дырочки, окаймленные металлической оправой. Пуговица эта не была похожа на обычную пуговицу, у которой есть как бы лицевая и изнаночная стороны, легко отличимые друг от друга. Это был просто обтянутый полотном кружок с оправленными металлом дырочками. Я все смотрел на нее, а потом я поднял ее и положил в карман. — Поговица оторвалась, — сказал я, как мне показалось громко, а на самом деле, вероятно, даже Нин только угадала мои слова. — От белья добавил из последних сил я, но этого уж точно не услышал никто. А я едва не потерял сознание, и класс перестал смеяться. Во взрослой жизни такое поведение неоднократно выручало меня. Признать свою комичность — значит присоединиться к окружающим. Я придерживался этой тактики, пока возраст не освободил меня от комичных ситуаций. Подумайте сами. Ну, выскользнула из-под штанины у старика кальсонная пуговица. И что смешного? Просто жаль беднягу.